Глава девятая. В имении. «Княжича, значит, одолел», – размышляет Владислав Львов, пролистывая оперативный доклад Аналитического центра внутренней разведки. «А насколько Паскевич младший силен был?» «Внизу справка о Паскевиче», – подсказывает агент охранного отделения. «Ледовик, первый ранг мастера. Подает некоторые надежды в развитии. Второго ранга точно добьется в течение пяти лет. Не слабак. Заключает начальник охранки, вчитываясь в строки, а затем морщится. Но большим боевым опытом не может похвастаться. А вот его наклонности не внушают доверия. Да. Царский брат качает головой. Соберите побольше информации об увлечениях Дмитрия Степановича. Если там совсем все плохо, надо переговорить насчет него с Борисом. Сомневаюсь, что нам нужен полный садист во главе княжского рода. «Будет сделано, Ваше Высочество», — помечает в блокноте агент. «Касательно самого поединка мы провели тщательное расследование. В том числе допросили целителей из МИДСИ. Он заметил некоторую странность в состоянии вещего, а именно сверхчеловеческую выносливость вещего. В принципе, ничего странного в этом нет». «Наш аналитический аппарат подтверждает, что мастеру-физику по плечу обезболивать конкретные участки тела и прижимать кровеносные сосуды». «Это про то, что он бегал с раной в плече?» — хмыкает Владислав. «Слушайте больше этих гражданских докторов. На адреналине не такое можно вытворить. Парень не лыком шит, он с малолетства охотится на зверей, а потому привык к ранам. На заметку, конечно, возьмите этот случай, но рано судить». Другой вопрос. Откуда у парня еще и дар физика? Не помню, чтобы Филинова владели несколькими дарами на постоянной основе. Это что-то новенькое. Вещей не сдавал ранговую комиссию на второй дар? Никак нет. Надо его направить, размышляет Владислав. Ладно, понял. Материала достаточно. Продолжайте наблюдать за целью. Если Паскевича в конец обнаглеют, сразу доложите. А то не хватало еще, чтобы нашего птенца придушили, когда он даже еще крылья не расправил. Будет исполнено. Агент уходит, а Владислав встает и потягивается. Разминая затекшие мышцы, он задумчиво смотрит в окно. Все бы ничего, но с этим вещем есть одна странность. И заключается она в слове «много». Много заварушек. Много общения с дворянами. Много контактов в высшем свете вещи для своих семнадцати лет очень много наворотил. Участвовал в уничтожении рода Вороновых. Стал представителем Морозовых в Будовске. Сейчас занимается созданием лекарств вместе с провинциальной дворянкой. Еще успел и Паскевича отмутузить. Про Горнорудова вообще говорить не стоит. Пробивной парень, конечно. Когда только успевает. А вдруг он и рой освоил? Вряд ли, конечно. Но Владислав ловит себя на мысли, что будь это так, то не сильно удивился бы. Но это из разряда фантастики. Бастард без родовой поддержки и должного наставничества просто на такое не способен. «Понаблюдаем», — пожимает плечами начальник царской охранки. Он садится обратно в кресло и, отодвинув отчет по вещему, принимается за следующий вопрос. На следующий день я занимаюсь своей московской пропиской. А именно, еду в землеустроительный центр Московского Великокняжества, чтобы подписать кипу бумаг. «Итак, Данил Степанович, строгая девица в очках заходит в кабинет, где меня оставили одного с десятком документов. Вы совсем ознакомились? Все подписали?» «Да». «Коротко отвечаю. С этой девушкой мне совсем не хочется поясничать» а то еще заставит заново перечитывать всю эту стопку канцелярского текста. Вы, как московский дворянин, наделяетесь не только правами, но и обязанностями. Девица все же решает меня проверить. Она требовательно смотрит сквозь очки. Надеюсь, вы усвоили конкретно какие? Конечно, сударыня. Я решаю дать этой Мегере развернутый ответ, а то ведь не поверит, даже обидно. Обязательное участие в волосном земском собрании... Недопущение нарушения княжеского и царского законодательства на своей территории, допуск налоговой, пожарной, водоканальной, дорожной и других надзорных служб на свое имение при наличии у их представителя официального ордера, а также в рамках плановых проверок. Устройство имения не ниже минимальных княжеских стандартов – хорошо. Взгляд девушки за прозрачными стеклами моментально теплеет. Она протягивает мне выписку с моим жалованным имением. Затем выпрямляется и гордо произносит. Поздравляю вас, Данила Степанович, с дворянской собственностью в московском великокняжестве. Оказывается, она и улыбаться умеет. Я опускаю взгляд на адрес имения. Да, неплохо. Земля вплотную к поместью Филиновых. Прямо рядышком. Царь либо явно решил намекнуть мне, что в курсе о моих опальных родственниках, либо сам подводит меня к этому открытию. Я ведь типа не знаю, что Филинов. От души сразу отлегает. Но раз меня еще не грохнули, значит, преступление Филиновых не распространяется на бастардов. Значит, мне дозволяется еще пожить, и даже неплохо пожить, учитывая статус дворянства. Спасибо, сударыня. На прощание махаю улыбчивой девушке. И вовсе она не Мегера, видимо, показалось. Дальше еду в Валентина. Надо переоформить мои налоги, чтобы платились они в казну великокняжества, а не Перми. Но это и без меня сделают». Поручение финдепартамента уже дано, а Алиса с Василисой проследят за исполнением. Что нужно действительно сделать, это пообщаться с Прошкиным. «Здравствуйте, Данила Степанович!» «В холле хором приветствует меня прекрасный дуэт Валентина. Блондинка с брюнеткой встретили меня чуть ли не у двери. Привет!» Улыбаюсь я ассистенткам, заметив, что до самого ресепшена не видно других девушек. «Хм, неужели Василиса с Алисой решили выполнить работу хостес?» «А почему вы лично встречаете?» «У вас и без этого работы навалом». «Нам не сложно, господин», — отвечает Алиса, а Василиса согласно кивает. «Позвольте вас проводить к господину Прошкину». «Конечно. Затем я и пришел». Пока мы поднимаемся в лифте и идем по коридору, девушки неожиданно откровенничают со мной насчет жука Гендира. Как оказалось, они давно наблюдают, что Прошкин сильно нервничает. А еще он опять порывался пропихнуть раздутый маркетинговый бюджет, но ему не дали. Как раз сами ассистентки и не дали. Честно, девочки большие молодцы. Не ожидал. Алиса с Василисой тщательно следят за делами в компании и в случае чего моментально связываются с нужным директором и напоминают о моем указе. Никаких сомнительных действий. Вот и Прошкину они знатно подпортили планы. «Кирилл Павлович, добрый день. Я пришел к вам с ментальной ревизией. Без стука вхожу к Гендиру, а за мной злорадными улыбками цокают каблуками Алиса с Василисой». «Данила Степанович!» Прошкин едва не подавился кофе, который как раз пил. А, «Может, в другой раз...» Он начинает юлить, отговариваться, просить отложить проверку, но кто бы его слушал. Я просто залетаю ему в голову, отвожу в сторону свои же ментальные щиты... Ну и просматриваю, где он опакостил. Банда гроб? Удивленно вскидываю брови. А не самое. Опускает голову Прошкин, больше не пытаясь отвертеться. Это серьезные люди, Данил Степанович. Им нельзя отказывать. Может, вы согласитесь на внеплановые расходы? А я, не слушая его уговоры, всерьез задумываюсь над проблемой. К Прошкину недавно приходили бандюганы и требовали, чтобы он продолжил мутить старые схемы. И все бы ничего, но эти гробы — теневая шайка некоего графа Харенова. Никакой коррупции. Спокойно сообщаю. Назначь мне встречу с этими гробами. Хорошо. Вздыхает Гендир. И Прошкин. Надавливаю на него ментальным жимом. Еще раз. Если возникают проблемы, ты мне сообщаешь. Сразу. Иначе я посчитаю уже тебя одной из своих проблем. Тебе ясно? Под псионическим прессом он вжимается в спинку кресла, морщась от боли. П -п Понял, Даниил Степанович. Выдавливает он ответ, трясясь в ужасе. Больше не повторится. На этом оставляю гендиректора. У меня сегодня еще встреча с Морозовым, а князя лучше не заставлять ждать. Вместе со мной выходят и девушки. В лифте они задумчиво молчат, поглядывая на меня. Алиса первой не выдерживает. «Данила Степанович, простите, но почему вы не прогоните Прошкина?» «Или не убьете?» — добавляет белокурая Василиса. «Какие жестокие у меня помощницы!» «Потому что его запугали», — отвечаю. «Сам по себе Прошкин руководитель с опытом и со способностями, но он, конечно, испугался бандитов». «Он прогнулся под них», — заявляет Василиса, недовольно сверкнув глазками, и тут же опускает лицо, устыдившись своего порыва. «Да». С улыбкой соглашаюсь. И другой такой же опытный руководитель тоже прогнется под графскими людьми. Такова практика в современном деловом мире. Умные, но слабые простолюдины без защиты сгибают спины перед наглыми дворянами и их шайками. Я решил перевоспитать Прошкина, а не мучиться с его заменами. Но если он ничему не научится, то, конечно, вышвырну его. Вообще, все проблемы Валентина вытекают из бесхозяйственности горнарудова Сам барон сильнейший мак крови, и никто не смел у него открыто отобрать фабрики. Но вот тайком компанию обложили со всех сторон. Тот же Харенов использовал ее для отмывания денег. Якобы закупал ткани, а потом те же деньги выводил, как маркетинговый бюджет Валентина. Понятно, что Прошкин заткнулся и постепенно привык к такому ходу вещей. Кому ему было жаловаться? Горнародову. Барон сидел безвылазно в своем поместье и клал на все. Теперь мне за ним разгребать. Попрощавшись с ассистентками, я на Майбахе добираюсь до ресторана «Терем». Выхожу и достаю из багажника меч Паскевичей, обмотанный упаковочной тканью. Морозов просил зачем-то привезти реликвию. На вопрос «зачем?» простодушно заявил «посмотреть». Отказывать я не стал, но если князь захочет выкупить клинок, то здесь буду категоричен. Делать врагами весь род Паскевичей мне что-то не хочется пока у меня вражда только с психом Дмитрием, а если я сбагрю их меч другому князю, то и его папаша разозлится не на шутку. В ресторане хостес провожает меня в вип-кабинку. Оформление, как в старорусской избе. Бревенчатые стены, стол из полированных досок и тяжелые скамейки вместо стульев. За накрытым столом наяривает дымящуюся скобрянку сам Морозов, а напротив него сидит со стопкой огурцом в руках граф Шереметьев-старший. Оба дворянина с багровыми щеками и масляными глазами. Благородные господа неплохо уже поддали. «Данила, пришел! Заходи, садись!» Машет мне вилкой Михаил Морозов. «Вот, Валер, познакомься. Это тот самый удачливый малец». Прикрыв за собой дверь, я сажусь на скамью. Сверток с мечом кладу себе на колени. «Знаю, знаю его!» Довольно смотрит на меня Шереметьев. «Ведь именно благодаря этому юноше мой сын летом женился на своей Изабель». «Да ты что!» — поражается Морозов. «Это как?» «Данила научил Антошу на ножах махаться», — поясняет граф. «Да так неплохо, что мой нерадивый одолел в дуэли воздыхателя своей испанки». «Данил? Значит, уже и у Шереметьевых отметился?» «Наш пострел везде поспел», — качает головой князь, а потом замечает сверток. «Это он? Косяк Степана?» «Давай, показывай, не томи. Я развязываю тесемки и разворачиваю тряпку. Наружу показывается гладкий клинок и драгоценные камни на рукояти. действительно он!» Радуется Морозов, беря меч в руки. «Надо же! Как стёпа простоволосился! Проворонить родовой меч! Кому расскажешь, не поверят!» «А мы сейчас доказательства устроим!» Шереметьев, бахнув стопку, занюхивает огурцом, а потом, отложив его, достает откуда-то из-под стола зеркалку. «Давай, Юр, позируй!» Морозов встает со скамьей и нагло ухмыляется в объектив, одновременно демонстрируя меч от гарды до острия. Щелкает вспышка. Затем то же самое проделывает и Шереметьев, отдав фотоаппарат князю, а сам взяв меч. Оба дворянина при этом громко хохочут. «Когда мне возвращают меч, я только качаю головой. Ну, прямо дети малые, а не князь графом». Повеселил Данила. Обратно садится на скамью довольный Морозов. Мы потом эти снимки покажем Стёпе, после того, как ты вернёшь ему пращурский клинок. Главное, не вздумай отдать задёшево. Учит меня Шереметьев. Меньше десяти миллионов даже не соглашайся. Спасибо за совет. Киваю. Задёшево точно не отдам. Ну а теперь, Данила, давай о деле поговорим. Морозов настраивается на серьёзный лад. Про норы. — Ваше сиятельство, я теперь вассал Львовых, — сообщаю. — А значит, могу быть вашим представителем только с их разрешения. Да, — Да-да, — соглашается Морозов. — А Львовы его не дадут. Зачем им это? — Незачем. — Поэтому я хотел бы тебя попросить найти мне в Будовске другого представителя простолюдина. — Другого? — задумываясь. — Ага. — Есть такое, кого бы уважали пермские дворяне? — допытывается князь. «Сам понимаешь, не хотелось бы мне лишаться поставок мяса». «Тут уже к моему бизнесу и Валера присоединился», — кивает он на икнувшего графа. «Часть добычи отдаю ему для изготовления полуфабрикатов». «Получаются замороженные котлеты стоимостью золотой слиток». «Расходятся на ура», — подтверждает Шереметьев. «Я размышляю». «Чья кандидатура подходит?» «Точно не мама. Она сама уже дворянка благодаря браку со Степаном». А так легко бы подошла, ведь она создала сеть магазинов Ирины Ватрушки и довольно популярна у Будовичей всех сословий. Могу предложить подходящую кандидатуру. Решаю. Но нужно уточнить, согласится ли она. Она хмурится Морозов. Женщина? Верно, киваю. Антонина Павловна Ручкина. Уважаемый педагог в государственной школе магии. Многие будовские дворяне ее лично знают. То, что учитель — это большой плюс, конечно, мешкает Морозов, но женщина. Ладно, если ты советуешь, Данила, почему бы не попробовать? Если ты советуешь. Интересно, с каких пор мое мнение стало авторитетным у самого князя? Ну что ж, приятно. Да и плохого кандидата я действительно не порекомендую. Мне это просто невыгодно. «С этим решили», — кивает Морозов и указывает рукой на накрытый стол. «Давай угощайся, Данила, не стесняйся». Мясной рулет, пироги, крендельки, ну и кристальный выпей со стариками. Отказываться неудобно, тем более, что Шереметьев уже протягивает мне полную стопку. Приходится опрокинуть беленькую, затем уже я отпрашиваюсь и, прихватив меч, покидаю благородных собутыльников. «Куда дальше, шеф?» — спрашивает Никитос, когда я заваливаюсь в майбах. «В мое имя, решаю». Надо поглядеть, какую вотчину мне отвел царь-батюшка. По дороге звоню Сереге и велю ему прислать в белокаменную отряд студня, а еще подумать, где им раздобыть бронемобили и легкое вооружение. Возможно, коллеги Степана одолжат, или можно у кого-то арендовать. Скорее всего, гробы так просто не отстанут от Прошкина. В любом случае, предусмотрительность не повредит. «Приехали!» Никитос останавливается у большого пустыря. Я покидаю машину и выхожу в чистое поле. Ступаю по траве, созерцаю безоблачное небо. По соседству за той рощей стоит забор имения Филиновых, а там и астральный залив с карманами. Теперь я могу беспрепятственно переходить туда прямо со своей земли. Зачем царь это устроил? Неужели хочет посмотреть, обуздает ли бастард астральный залив? Я оглядываюсь. Где-то здесь надо строить поместье с нормальной дорогой. Таков порядок. Дворянин должен обустраивать свои земли. А иначе меня оштрафуют, да и просто засмеют. Ладно, год на начало строительства есть. Сюда я пришел вовсе не за этим. Застыв посреди голого поля, пытаюсь засечь слежку. Включаю сканера, а также и сам не сачкую. Видимо, здесь на километры. Если за мной наблюдает магистр сканер, то он должен попасться. Не может же он с другого конца города на меня смотреть. Неожиданно я засекаю группу разумов на дороге. Почти сразу звонит мобильник. «Шеф, тут бандитов какие-то приехали на джипах». Быстро бросает Никитос. По мне вдарили очередь из автоматов, но я газанул и отъехал. За мной не дернулись. Выбежали из тачек и прямиком в поле драпанули. Знают, что вы там. Следили, суки. Какой будет приказ? Бандитов я беру на себя. Спокойно говорю. Я говорю. «А ты отъезжай дальше и не отсвечивай». «Понял». Со скрипом произносит водитель. «А может, я...» «Нет». Сбрасываю трубку и иду к дороге. Ко мне в имение заявились первые гости. Надо их встретить, как полагается, с полной отдачей. Что ж, псионические болты отлично отдадутся им по нервам.